Глава четвертая. На следующий день после похорон Йон решил впервые за пятнадцать лет наведаться в Либре ди Лука. За эти годы он неоднократно проезжал мимо магазина, и почти всегда там было открыто даже поздним вечером. Несколько раз Йон сквозь стекло даже различал силуэт Луки. Тот обслуживал покупателей за прилавком или возился с книгами, выставленными в витрине его заведения. Колокольчик над дверью магазина, вне всякого сомнения, был всё тот же, что и тогда, когда ён заходил сюда в последний раз. Мелодично звякнув, он будто бы приветствовал ён, приглашая его наконец-то войти внутрь после стольких лет отсутствия. Хотя людей внутри не было. Иону показалось, что со всех сторон на него смотрят давние знакомые, выстроившиеся рядами стеллажи с книгами, люстра под потолком, подсвеченные книжные витрины на галерее, старинный посеребрённый кассовый аппарат на прилавке. Некоторое время Ион стоял у дверей, вдыхал особый характерный запах. На лице Иона, помимо его воли, играла кривая улыбка. плоть до самой смерти матери он очень любил букинистическую лавку отца когда и лука и иверсен бывали заняты и не могли ему читать он отправлялся в путешествие между полок заново переживая при виде знакомых томов все те истории которые они в себе заключали по дороге его поджидали разного рода приключения и открытия Так лестница превращалась в гору, на которую ему необходимо было взобраться. Стеллажи становились небоскрёбами в футуристических урбанистических пейзажах, а галерея капитанским мостиком пиратского корабля. Однако самыми яркими были воспоминания о тех долгих часах, когда Иверсен или Саму Лука, усевшись в стоящее за прилавком зелёное кресло, читали Йону разные истории, а сам он в это время садился одному из них на колени или пристраивался у ног прямо на полу. Он с такой жадностью впитывал картины этих фантастических рассказов, что они и сейчас, как живые, стояли у него перед глазами. Всё в книжной лавке осталось в точности таким, как он запомнил, пожалуй, за исключением двух моментов. Один из пролётов борт оператского корабля перил галереи был заменён новой секцией из свежего светлого дерева, а на прилавке внизу красовался букет белых тюльпанов. Оба эти новшества нарушали царящую в помещении атмосферу спокойствия и умиротворения, словно служили наглядными ответами на задание угадать, что именно не вписывается в здешний интерьер. Он скоро придёт, внезапно прозвучало у Йона за спиной. Йон вздрогнул и обернулся на голос. В дальнем углу магазина, наполовину заслонённая от него стеллажом с книгами, стояла рыжеволосая женщина в чёрном свитере и бордовой юбке. Рука, которой она держала за полку, закрывала от ёнэ её рот и кончик носа. Единственное, что он мог хорошо рассмотреть, были её рыжие волосы и сияющие зелёные глаза, смотревшие на него с прохладным интересом. Ён кивнул, приветствуя незнакомку и уже разомкнул губы, намереваясь что-нибудь сказать в ответ. Но она вдруг опять скрылась за стеллажом. Неподалеку от входа в передней части зала стоял длинный стол, на котором были разложены последние книжные поступления. Делая вид, что изучает новинки, Ён двинулся вдоль стола в направлении прохода между стеллажами, где исчезла женщина. Подойдя к первому стеллажу, он обнаружил, что незнакомка прошла уже половину прохода. Теперь, когда он видел ее со спины, казалось, что огненные рыжие волосы ее собраны с затылка в хвост и достигают примерно середины спины. Двигаясь вдоль полок легкими кошачьими шагами, женщина слегка касалась кончиками пальцев переплетов книг, как будто пыталась читать по методу Брайля или же поправляла неровности в строгих рядах корешков. При этом она не смотрела на книги, мимо которых проходила. Больше всего она была похожа на слепую, прекрасно ориентирующуюся в знакомой обстановке. Пару раз она останавливалась и клала на книжный переплёт раскрытую ладонь, как будто пыталась впитать ею содержание всего тома. Дойдя до конца прохода, женщина свернула за угол и вновь скрылась из виду, успев однако быстро посмотреть в сторону Йона. Йон снова сосредоточился на разложенных на столе книгах. Здесь были книги на любой вкус. Самые разные издания художественной и специальной литературы в твёрдых и мягких обложках. Некоторые совсем новые экземпляры без единого загиба или залома. По другим книгам явно было видно, что они успели побывать со своими прежними хозяевами на пляже или же сопровождали любителей долгих пеших прогулок с рюкзаком за плечами. Когда он был маленьким и не умел ещё по-настоящему читать, любимым его занятием было просматривать новые поступления в поисках закладок. Это была своего рода мания собирательства, как у тех, кто коллекционирует марки или монеты, причём развивающий эффект данное занятие имело едва ли не такой же. Порой он обнаруживал настоящие закладки прямоугольные полоски картона, на которых были изображены разного рода сюжеты, связанные, а иногда и не связанные с содержанием самой книги. Часто закладками служили кусочки глянцевой бумаги. шнурки, резинки и даже мелкие денежные купюры. Иные закладки косвенно говорили о привычках и интересах предыдущих читателей. Это могли быть разного рода квитанции, проездные документы, билеты в театр и кино, чеки из магазинов, квитанции на почтовые переводы и вырезки из газет. И наконец, иногда закладки в состоянии были рассказать почти всё о своём хозяине. К таким относились визитные карточки, рисунки, письма, почтовые открытки и даже фотографии. Письмо или открытка вполне могли быть получены от любимого человека, на обратной стороне фотографий зачастую имелись надписи, поясняющие, когда сделан снимок, кто на нём изображён или же от кого он получен, а рисунки, как правило, оказывались подарками взрослым от детей. За исключением денежных купюр, их юно обычно позволяли оставлять себе. Все закладки складывали в большой деревянный ящик, стоявший под прилавком. Когда нечем было заняться, маленький Йон выдвигал его, доставал закладки, раскладывал их по полу на манер игральных карт и начинал фантазировать, додумывая истории каждой из них. Раздался звон колокольчика, и в дверях появился Иверсон с красной коробкой пиццы под мышкой. Когда он увидел Йона, лицо его расплылось в широкой улыбке. Громко поприветствовав его Иверсон поспешно закрыл за собой дверь. "Рад тебя видеть", сказал он, положив пиццу на прилавок, и протянул ейону руку. "Привет, Иверсон", сказал Йон, отвечая на рукопожатие. "Надеюсь, не помешал", прибавил он, кивая на пиццу. Характерный аромат расплавленного сыра И пепперони на мгновение сделал неощутимым запах пергаментов и кожаных переплётов. Вовсе нет, Иверсон махнул рукой. Думаю, ты не будешь против, если я всё же её вскрою. Пицца хороша, пока она тёплая. Разумеется, приступай. Иверсон снова улыбнулся. Тогда пойдём вниз. Там нас никто не побеспокоит, сказал он и подхватил коробку. Проходя вдоль рядости ложей по направлению к винтовой лестнице в глубине магазина, Иварсон громко произнес: "Катерина". Ржеволосая девушка тут же вышла из-за соседнего стеллажа, как будто только и ждала, когда Иварсон ее позовет. Ростом она была чуть ниже ее, она стройная, но не худая. Огненного цвета волосы красиво обрамляли ее узкое бледное лицо со строго поджатыми тонкими губами. Устремлённых на её на больших зелёных глазах девушки застыло слегка недоумённое выражение, как будто он зашёл сюда по ошибке. Мы спустимся в кухню, сказал Иверсон. Посмотришь пока за магазином. Кивнув в ответ, девушка снова скрылась за книжными стеллажами. Твоя дочь? поинтересовался он, спускаясь вслед за Иверсоном по винтовой лестнице. Под весом их тел деревянные ступени отчаянно скрипели. Катерина, Иварсон раскахотался. Нет, нет, просто одна из книголюбов. Однако в последнее время нам старикам без ее помощи было бы трудно обойтись. В основном, конечно, я имею в виду такие вещи, как уборка и тому подобное. На последней ступеньке Иварсон остановился и добавил понизив голос: Видишь ли, если откровенно... то книга торговца с неё никудышный. Йонки внул, давая понять старику, что расслышал его замечание. А что так слишком застенчиво? Иверсон пожал плечами. Да нет, не столько это. Она дислектик, понимаешь? Примечание. Дислектик человек, страдающий дислексией. специфическими нарушениями чтения. Конец примечания. Торговать книгами и при этом не различать слов, с изумлением произнёс он. Поняв, что говорит слишком громко, он перешёл почти на шёпот. По-моему, это всё равно что держать слона в посудной лавке. Ни единого дурного слова о Екатерине серьёзным тоном предупредил Иверсон. Ума у неё побольше, чем у многих. Да ты, впрочем, скоро и сам в этом убедишься. Спустившись с лестницы, они оказались в узком коридорчике с покрытыми побелкой стенами. Освещали его две простые лампочки. По сторонам коридора были расположены два дверных проёма. Тот, в который направился Иверсон, вёл на кухню. В помещении напротив свет не горел, однако он знал, что в своё время у Луки здесь была мастерская, где он переплетал и реставрировал старые книги. Заканчивался коридор массивной дубовой дверью. Кухня была крохотная, но в ней было только то, что необходимо: стальная мойка, посудный шкаф, двухконфорочная плита и стол с тремя складными стульями. Повсюду на стенах и даже на дверце шкафа висели вперемешку разного рода иллюстрации и обложки пришедших в полную непригодность книг. Иверсон положил плоскую коробку с пиццей на стол, снял пиджак и повесил его на крючок у дверей. Йон последовал его примеру. "Обожаю пиццу", признался Иверсон, устраиваясь за столом и открывая коробку. "Прекрасно знаю, что это ваша молодёжная еда, но ничего не могу с собой поделать". И твой отец здесь вовсе ни при чём. Сам он терпеть не мог датскую пиццу, Иверсен усмехнулся. Он наверняка сказал бы сейчас, что это блюдо ничего общего с настоящей пиццей не имеет. Лука считал, что здесь кладут слишком уж много всякой начинки. Прямо какой-то многослойный бутерброд, говорил он. Йон уселся напротив Иверсена. Хочешь кусочек? предложил Иверсен, принимая за еду Йон отрицательно покачал головой и нет, спасибо. Здесь я целиком и полностью поддерживаю точку зрения Луки. Не переставая жевать, Ивerson пожал плечами. Может, пока я ем, расскажешь что-нибудь о себе? Как ты жил все эти годы? Что делал? Ну да, начал Йон. Что ж, я попал тогда в семью к приемным родителям. Они жили в Хильлероде. Примечание. Хильлерод, пригород Копенгагена. Конец примечания. Все бы ничего, но слишком далеко от города. Поступив в университет, я сразу же переехал в общежитие в Копенгагене. Посреди учебы я специально сделал перерыв на два года, в течение которых работал помощником юриста в Брюсселе. Вернее сказать, я был там кем-то вроде ученика. Вернувшись в Данию, закончил курс в числе лучших, благодаря чему получил место адвоката в юридической фирме Ханенки, Янссон и Хальбек, где и тружу с по сей день. Умолкнув, и он с удивлением обнаружил, что практически ничего не в состоянии прибавить к сказанному, и не потому, что рассказывать было нечего. Он вполне мог бы описать свою жизнь за границей. поведать о трудностях года учёбы, о борьбе за место под солнцем в фирме или же о делах Ремера, которые свалилось ему в руки, как апельсин в тюрбан, хотя быть может и как ручная граната. Однако зачем после стольких лет разлуки говорить обо всём этом с Иверсеном, тем более что теперь со смертью Луки всякие контакты между ними наверняка и вовсе прервутся. Как видишь, ничего общего с литературой. прибавил он, пожимая плечами. Что ж, может, настоящая литература это и не назовешь, согласился Иверсон. Он как раз расправился с очередным куском пицы и потянулся за следующим. Но и для твоего, и для нашего мира печатное слово имеет огромное значение. Пусть каждый по-своему, но все мы зависим от книги. Йон кивнул. Вообще-то, с каждым днём всё большее количество материалов можно найти с помощью компьютера. Однако, по сути, ты прав. У каждого из нас юристов где-то обязательно стоит многотомный сборник законов. Кроме всего прочего, вид толстых книг внушает гораздо больше уважения, нежели какой-то там компьютерный диск, он развёл руками. Так что, насколько я понимаю, надобность таких букинистических лавок какая-то всё ещё не отпала. Иверсен проглотил наконец последний кусок пицы. На все сто процентов в этом убежден. Что, собственно говоря, и привело меня сюда. Деловито подвел итог своего рассказа Йон. Так ты, кажется, что-то хотел мне рассказать. Давай пройдем в библиотеку, сказал, показывая на дверь Иверсен. Там. Атмосфера как-то больше располагает. Они поднялись из-за стола и вышли в коридорчик. В детстве Йону запрещали одному спускаться в подвал, только в сопровождении Луки либо Иверсона, а там же, чтобы проникнуть за дубовую дверь, к которой они сейчас направлялись, даже и речи не шло. В его играх то помещение, что скрывалось за ней, обычно называлось сокровищницей или тюремной камерой, но сколько он ни просил, как ни умолял побывать там, ему так ни разу и не удалось. Дверь всегда была заперта, а некоторое время спустя он уже и сам перестал спрашивать, что за ней находится. Дойдя до конца коридора, Иверсон извлёк из кармана брюк связку ключей. выбрал на ней почерневший от времени простой металлический ключ и вставил его в замочную скважину открывшаяся дверь издала столь жуткий скрип, что он почувствовал, как шевелятся волосы у него на затылке это собрание компелли с гордостью произнёс Иверсон и шагнул в темноту за дверью Через мгновение в помещении вспыхнул свет, и он тоже вошёл внутрь. Пол комнаты площадью примерно 30 квадратных метров был устлан толстым ковром тёмного цвета. Посередине у низкого стола из потемневшего дерева стояли четыре весьма удобных на вид кожаных кресла. Вдоль стен же Выстроились стеллажи и витрины с книгами в самых разнообразных обложках и переплетах. Большинство переплетов, впрочем, были коженными. Рассеянный свет, струившийся на стеллажи откуда-то сверху, заливал книги и все остальное пространство причудливым золотистым сиянием. Йонн не громко присвистнул. Да, впечатляет. Заметил он и провёл ладонью по корешкам книг на ближайшем стеллаже. Я, конечно, вовсе не знаток, однако должен признать, выглядит всё это просто фантастически красиво. А если бы ты был знатоком, то спешу заверить тебя бы это впечатлило ещё больше, заметил Иверсон. Он с видимой гордостью окинул взглядом полки с книгами. Два отец и его предки веками собирали эту коллекцию. Многие из этих томов побывали едва ли не во всех частях Европы, прежде чем оказались здесь. Осторожно достав с полки один из фолиантов, он кончиками пальцев мягко погладил дублёную кожу. Если бы я мог их всё ещё и слышать, про барматалон и прибавил громче: История в истории об истории. Они ценны очень, ответил Иверсон. Ведь может не в денежном исчислении. Эти книги прежде всего дороги как память, а многим как библиографическим раритетам. Вообще цены нет. Так. Значит, существование коллекции великая тайна, спросил он. Пожалуй, что-то в этом роде, подтвердил Иверсон. Присаживайся, ион. Он указал на кресло, а сам пошёл прикрыть дверь. При закрытой двери помещение напоминало студию звукозаписи или же сырницу. с герметичной крышкой. Извне в библиотеку не проникало ни единого звука. У Йона также создалось впечатление, что даже если бы он и Иверсен вздумали здесь кричать, то снаружи не было бы совсем ничего слышно. Он опустился в одно из кожаных кресел, положил локти на удобные подлокотники и соединил ладони перед собой, переплетя пальцы. Иверсен устроился в кресле напротив и прокашлявшись сказал прежде всего тебе следует знать то что я собираюсь поведать сейчас лука рано или поздно рассказал бы тебе точно так же как его отец арман некогда посвятил во все детали его самого ему бы следовало сделать это уже давно Однако атмосфера, царившая тогда в вашей семье, была мягко говоря, не вполне благоприятной для откровений подобного рода. И он слушал старика молча. Ни один мускул на его лице даже не дрогнул. Ладно, в подробности этого мы вдаваться не будем, поспешно продолжал Иверсон. Хочу сказать лишь одно. Раз уж всё вышло именно так, а не иначе, я горд Что именно на мою долю выпало рассказать то, что тебе предстоит услышать. Голдос Иверсоно слегка дрогнул. Он тяжело вздохнул и заговорил снова. Ты сам не раз имел возможность убедиться, что у твоего отца был дар превосходно читать вслух разного рода истории. Тем же даром обладал и его отец. Я и сам без ложной скромности знаю в этом толк. Однако до Луки мне было далеко. Иверсон сделал паузу. Как ты думаешь, Йон, что именно делает человека отличным чтецом? Йон слишком хорошо знал Иверсона, чтобы подобный вопрос мог его удивить. Он как будто перенёсся в прошлое. И вот Иверсон, возвышаясь, как на троне в своём зелёном кресле за прилавком, дотошно выпрашивает его Йона о тех историях, которые ему только что прочли. Всё те же давнишние вопросы. Каково он мнение о сюжете? Что думает об описаниях? Понравились ли ему персонажи? Он пожал плечами. Частые упражнения Умение вживаться в образ и в определённой степени артистизм, ответил он, не сводя взгляда с Иверсена. Тот кивнул. Чем больше читаешь, тем лучше начинаешь понимать, какой темп следует выбрать, в какой именно момент необходимо сделать паузу, а частое упражнение приводит к тому, что слова слетают с губ с большей лёгкостью. И тут уже появляется простор для развития остальных двух качеств, о которых ты упоминал: умение вживаться в образ и артистизма. Ведь не случайно рассказы по радио чаще всего читают профессиональные актёры. Иверсон перегнулся через стол к Йону. Однако у некоторых есть, так сказать, свой джокер, который они могут разыграть. Он выдержал театральную паузу и снова заговорил. Умение читать текст вовсе не врождённое качество. В наших генах изначально не заложена способность складывать отдельные буквы в слоги и слова. Это не естественные, природные, а искусственные навыки, которыми мы овладеваем в первые школьные годы. Причем у одних талантливых они разбиваются лучше, у других хуже. Иверсон бросил быстрый взгляд на потолок, как будто сквозь него мог рассмотреть помещение магазина, где Катерина, вероятно, по-прежнему бродила между стеллажами книг. Чтение активизирует самые разные области нашего головного мозга. Мы стараемся одновременно распознать символы и знаки, облечь их в звуки, сложить в слоги и наконец в значимые слова. Более того, слова эти следует произносить так, чтобы они, соединяясь между собой, превращались в связанные сочетания. И он вовремя поймал себя на том, что терпение его подходит к концу. И он едва не принялся, как обычно бывало в такие моменты, инстинктивно раскачивать одной ногой, положенной на другую. Я прекрасно понимаю, что всё это звучит довольно банально, извиняющимся тоном продолжал между тем Иверсон. Но мы ведь, как правило, ни о чём таком даже не задумываемся. Мне просто хотелось лишний раз подчеркнуть, насколько сложен процесс чтения. начиная от того момента, как ты видишь печатное слово и до того, как оно в виде звуков срывается с твоих губ. Для перевода символов в звуки или для определения смысла того, что мы читаем про себя, нам приходится включать в работу множество участков нашего мозга. Именно здесь, в их взаимодействии, и может происходить нечто фантастическое. Лазаеверсена сияли таким восторгом, будто он готовился прямо сейчас продемонстрировать публике никем не виданный до сих пор шедевр искусства. У весьма немногих из нас при этом активизируются особые участки мозга, благодаря чему мы можем оказывать психологическое влияние на тех, кто нас слушает. И он удивленно приподнял бровь. Однако Иверсон очевидно шёл такой реакции явно недостаточной, чтобы продолжать своё откровение. Что ты хочешь этим сказать? спросил наконец Йон. Что вы можете заставить слушателей увлечься тем, что вы им читаете? Но ведь это же просто вопрос техники чтения. Разумеется, согласился Иверсон. Ты прав. Однако не совсем. На самом деле все гораздо сложнее. Мы в состоянии воздействовать на людей незаметно для них самих. Мы можем повлиять на их восприятие текста, на понимание ими его смысла или даже на нечто совсем иное. И он накинул собеседника внимательным взглядом. Старик либо сошел с ума, либо это какая-то шутка. Но ведь Иверсен был вовсе не из тех. Кто мог позволить себе шутить, когда скоро речь шла о литературе? Если захотим, мы можем кардинально менять отношения слушателей к содержанию прочитанного текста. Предположим в качестве самого яркого примера, что мы можем заставить католического священника стать горячим сторонником абортов. Иверсон хитро улыбнулся. Однако по-прежнему не похоже было, чтобы он был несерьёзен. И каким же образом поинтересовался он. Боюсь, я не тот, кто мог бы наилучшим образом объяснить тебе все нюансы. Но ну да ладно. А главным здесь я рассказать могу, а в детали тебя пусть посвящают прочие. Он прокашлялся и продолжал: Я понимаю это следующим образом. Когда мы, и это касается всех, начинаем получать какую-то информацию, к примеру, читаем, слушаем чьё-то чтение, смотрим фильмы, передачи по телевизору, что угодно. В этот самый момент в нашем сознании открывается некий канал, который обрабатывает, классифицирует и распределяет полученные сведения. Здесь же происходит расстановка акцентов, соотношение полученной информации со способом её подачи, со всем твоим предыдущим жизненным опытом, точкой зрения на предмет, убеждениями. Фактически, в результате этого процесса мы понимаем, нравится ли нам музыка, которую мы слушаем, согласно мы или нет, с теми аргументами, которые приводит оратор. И что же? Эту расстановку акцентов вы в состоянии контролировать? – перебил его Йон. Вот именно, подтвердил Иверсон. Мы, те, кто владеют этим искусством, называем себя чтецами с большой буквы. Выс произведя слух любой текст. Мы можем расставить в нём акценты в зависимости от собственного желания и тем самым воздействовать на восприятие и понимание прочитанного нами слушателем. Он чувствовал, что понемногу это начинает его раздражать. Он не привык иметь дело с разного рода чувствами, эмоциями, утверждениями, не имеющими под собой никакой документальной основы. В том мире, к которому он принадлежал, Не принято было браться за дело, не имея достоверных свидетельских показаний, неоспоримых фактов или очевидных улик. Здесь же, похоже, речь шла о вере на слово, что совершенно его не устраивало. "И ты можешь привести этому какие-нибудь доказательства?" решительно и даже быть может излишне резко спросил он. Всё это лежит за пределами области точных наук, и мы многого ещё до конца и сами не понимаем. Например, выяснилось, что некоторые типы текстов оказывают большее влияние, нежели другие. Так эффект от чтения художественной литературы куда сильнее, чем от текстов специального содержания. Даже качество произведения имеет немаловажное значение. Ещё более странным представляется тот факт, что раскрытие потенциала влияния заключённого в тексте может зависеть и от того источника, с которого его считывают: чтение с экрана, с дешёвой фотокопии или же с оригинала первого издания книги. влияет на людей абсолютно по-разному. Причём наибольший эффект наблюдается в последнем случае. Кроме того, похоже, некоторые книги при их прочтении заряжаются, так что при следующем чтении тот же текст воздействует на слушателей гораздо более эффективно как в информативном, так и в эмоциональном плане. Таким образом, старые зачитанные книги оказывают более мощное влияние на слушателей, нежели совсем новые издания. Ивerson перевел взгляд с Йона на окружающие их полки с книгами. Йон поднялся и подошел к ближайшему стеллажу. Так что все эти книги заряжены? Скептически спросил он, доставая наугад один из томов. Многие из них. ответил Иверсон. Это даже можно ощутить, если подержать в руках экземпляр, обладающий наиболее мощной энергетикой. Он приложил ладонь к обложке взятой им книги. Постояв так пару секунд, он покачал головой, поставил книгу на место и проделал то же самое с другим томом. Я ничего не чувствую. сказал он наконец с сомнением в голосе. Для этого, как минимум, требуется обладать соответствующим даром, поспешил пояснить Иверсон. Кроме того, необходима подготовка определённого рода. Вернув книгу обратно на полку, он повернулся к Иверсону. И как же развить в себе такие способности? Каким образом можно стать чтецом с большой буквы? Это врождённый дар, лаконично ответил Иверсон. Этому нельзя научиться. Иными словами, выбора тут не существует. Отец твой унаследовал это качество от своего родителя Армана, которому в свою очередь оно также перешло от отца и так далее. Поэтому вполне вероятно, что Лука и тебя наградил подобным даром. Перед тем как сделать окончательный вывод, он немного помолчал, после чего более веско прозвучали его следующие слова. Скорее всего, ён. Ты тоже чтец с большой буквы. Ён с недоверием посмотрел на Иверсена. А ту улыбки, всегда игравшей на лице старика, не осталось и следа. Сейчас он был чрезвычайно серьёзен, что совсем не вязалось с его обычной весёлостью и добродушием. И он развёл руки в стороны, словно обнимая стеллажи с книгами вокруг себя. "Но ведь я же говорю тебе, что ничего не чувствую". У большинства это дар латентный, присутствует в скрытом виде, сказал Иверсон. Некоторые так никогда о нем и не узнают, другие, наоборот, пользуются им чуть ли не с рождения, а многие активируют свои способности случайно. Тем не менее, у большинства в той или иной степени проявлением этого таланта является сам факт выбора профессии, либо талант проявляется в процессе исполнения своих служебных обязанностей. Он испытующий посмотрел на собеседника. Припомни, ион. Разве у тебя не бывало ситуаций, когда твоё чтение оказывало сильнейшее воздействие на людей, захватывало внимание всей аудитории. Хотя по мере произнесения заключительных речей у её иногда часто возникало ощущение, что он целиком и полностью завладевал вниманием находившейся в зале публики, он никогда не усматривал в этом ничего необычного, никаких там особых каналов, зарядов, никакой энергетики. Просто, да, просто техника чтения и ничего более. Возможно, я просто умею читать вслух лучше, чем многие другие, предположил он. Но ведь это же ещё ничего не значит. Иверсон покачал головой, соглашаясь. Разумеется. Можно обладать талантом декламации, не будучи при этом чтецом с большой буквы. Иоанн скрестил руки на груди. Лука был чтецом с большой буквы и Версен кивнул. Лучшим в своём роде. А друзья Либриде Лука, они тоже чтецы с большой буквы. Да. Большинство, подтвердил Иверсон. И он припомнил людей, собравшихся в часовне, и попытался представить себе их как группу молчаливых заговорщиков, а не как пеструю толпу, кем они на его взгляд были на самом деле. Он даже тряхнул головой, стараясь избавиться от наваждения. Хорошо, пусть так. Однако все равно здесь есть одна вещь. который я абсолютно не могу понять, сказал наконец он. Раз уж речь прежде всего идёт о чтении, причём же тут тогда дислектик? Ты имеешь в виду Катерину? с усмешкой произнёс Иверсон. Ну, с ней особая история.